и про кровосмесительные нравы того времени. А сейчас пора узнать, как отмечали день усекновения главы Анна Предтечи на Руси, и расскажет нам об этом, как всегда, старичок-боровичок». В углу экрана вдруг возникло некое как бы избяное помещение. На фоне авангарда нарисованной печи сидел странный человечек в широкополой соломенной шляпе, похожей на Карла Маркса из озорства вырядившегося то ли гусляром, то ли бандуристом. Задумчиво облокотившись настоящую самопрялку и поигрывая резным вальком для белья, он всем своим видом выражал ожидание. «Боровичок!» — игриво позвала ведущая, глядя почему-то в другой угол экрана. «Ирма!» — с готовностью отозвался тот. «Боровичок, вы в эфире!» «Иван постный и отец крёстный!» — балагуриста затараторил гусляр. «Иван постный пришёл, лето красное увёл!» Иван Предтеча гонит птицу за море далече. С Ивана Постного убирали репу. Однако с этим днем связан запрет кушать все круглое. А это еще почему? А вот почему. Нельзя есть яблоки, картошку, капусту, арбузы, лук. В общем, все то, что напоминает человеческую голову. Считалось грехом брать в руки нож и резать что бы то ни было. «Ой, а я хлеб резала», — расстроилась Ирма. «Бог простит», — пообещал Боровичок. «Но я надеюсь, вы сегодня не пели?» «Нет». «И правильно. Ведь запрет на песни и пляски связан с тем, что Соломея именно таким образом выпросила у Ирода голову Иоанна Крестителя. Ирма». «Спасибо, старичок-боровичок, за подробную информацию». Поблагодарила ведущая и, оставшись в кадре одна, вздохнула огорченно. «Ну что ж, если нельзя петь и плясать, остается послушать последнее известие. Казимир». Камера дала общий план, и на том месте, где прежде сидел академик, теперь обнаружился безукоризненно одетый молодой человек с лицом искаженным какой-то давней, очевидно, родовой травмой. Героический доктор, тащивший его щипцами, и помыслить не мог, что помогает появиться на белый свет будущему телевизионному диктору. «Ирма», — отозвался Казимир, отрываясь от ноутбука, — «что нового в мире?» Сегодня в США пройдут траурные мероприятия, посвященные второй годовщине террористического акта на Манхэттене. В России с частным визитом пребывает экс-президент Джордж Буш, старший, с супругой Барбарой. Свое турне он начнет с Санкт-Петербурга, планирует также посетить Москву и Сочи и, конечно же, встретиться со своим другом экс-президентом Горбачевым. Поняв, что ничего заслуживающего внимания в мире не произошло, Михаил Дмитриевич стал переодеваться, прикидывая, как складывается день. Директор Сантеху Юта никогда не записывал свои планы в ежедневник, но помнил все по минутам привычка оставшаяся с армейских времен. В 9.30, для ежемесячного осмотра, его ждал доктор Сергей Иванович. Как ни странно, после такой пьянки Сверельников чувствовал себя вполне прилично, если исключить естественный отрыв в организме. Поначалу он хотел позвонить и перенести осмотр, боясь опоздать к следователю, или что еще хуже, не успеть на вручение даров. Назначенный на 12.00, но потом, прикинув и рассчитав расстояние, решил не ломать график. Михаил Дмитриевич отодвинул зеркальную панель шкафа Стэнли и, немного поколебавшись, выбрал костюм попроще, так как глава департамента был чрезвычайно скромен, строг и придирчив. Ведь чиновник, известное дело, чем больше берет, тем болезненнее относится к наглядной роскоши, входящего в кабинет бизнесмена. У него, чиновника… «Может быть, тоже дома гардероб набит гудчими да версачами?» «А лишний раз не наденешь. Враги только и ждут повода». Некоторое время Сверельников стоял перед зеркалом, соображая сорочку и галстук. В этом он ничего не понимал, а малолетняя Светка, носившая исключительно джинсы и майки, тем более. В прежние семейные времена галстуки ему выбирала и повязывала, разумеется, Тони, большая специалистка. Сам он так и не научился». Пол жизни проходил по форме суставной селедкой, имевшей вечный узел, да еще застежку на резиночке, для удобства. Захолостяковав, Михаил Дмитриевич стал наряжаться по наитию. Однако сегодня, очевидно, с похмелья интуиция тупо отказывалась участвовать в процессе одевания. И тут ему пришла в голову спасительная мысль. Директор Сантихуюта снова обернулся к телевизору. В Министерстве образования, докладывал Казимир. Заканчивается прием отзывов на новый стандарт образования, и вскоре он поступит на утверждение в Думу. Программы школьных предметов разработчики постарались максимально насытить знаниями, необходимыми для повседневной жизни. В курс биологии, к примеру, добавили тему съедобные-несъедобные грибы. На уроках географии дети смогут познакомиться с денежными знаками основных стран мира, а в курс математики введена теория вероятности, которая поможет каждому школьнику оценить свои шансы при игре в лотерею. На дикторе были синеполосатая рубашка и стального цвета однотонный атласный галстук. Михаил Дмитриевич выключил ящик и стал рыться в шкафу, проклиная свое невежество и страдая от того, что вынужден подражать этому деформированному телевизионному щеголю. А куда деваться? Не приучили. Отец с роду галстуков не носил. Среди шоферни этого вообще не понимали. При галстуке Михаил Дмитриевич видел его только один раз, когда хоронил. Дмитрий Матвеевич отрулил 37 лет без единого серьезного ДТП, и его, как самого опытного в хозяйстве водителя, отправили в Чернобыль. Чуть ли не в виде поощрения, суки. Что уж он там возил на своем самосвале, кто теперь расскажет? Стал прихварывать. Потом обнаружили рак, прооперировали на коширке, объяснили с родственниками и отпустили умирать домой. А ему сообщили, будто опухоль доброкачественная и бояться нечего. Почти до последнего дня он радовался за себя и переживал за соседей по палате. У них-то, в отличие от него, везунчика, рак самый настоящий. И очень удивлялся, что домашние хоть и разделяют его радость, но как-то неуверенно. К концу он так высох, что мать, которая всегда была против кремации, махнула рукой и сказала «Жгите, все равно ничего не осталось».